На берегу печальным. Бремен не помнил остальной полет, не помнил аэропорт Майами, не помнил, как арендовал машину и поехал из города в Эверглейдс. Хотя должен был помнить. Он был там. Ну, Где-то там. Взятая на прокат Беретта стояла в тени невысоких деревьев у обочины гравийной дороги. Речь идет об автомобиле «Шевроле Беретто». Выпускался в 1987 96 годах. Перед машиной и по обе стороны от нее поднималась зеленая стена из высоких пальм и буйной тропической растительности. Дорога была пустой. Джереми сидел, уткнувшись лицом в рулевое колесо, которое продолжал крепко сжимать обеими руками. Пот капал ему на колени и на пластиковую оплетку руля, бремена била дрожь он выдернул ключи рывком распахнул дверцу и пошатываясь пошел прочь от машины оказавшись среди деревьев упал на колени больше не способный сопротивляться спазмам желудки его вырвало на траву и он отполз в сторону но следующие волны тошноты заставили его приподняться на локтях приступ не стихал пока желудок полностью не освободился от содержимого Затем Бремен повалился на бок, откатился в сторону, вытер подбородок ладонью и стал смотреть на небо сквозь резные листья пальм. Небо было свинцово серым Джереми слышал шорох далеких мыслей, а образы по-прежнему эхом отражались у него в голове. Он вспомнил цитату, которую однажды показала ему Гейл. Она нашла ее у спортивного комментатора Джимми Кеннона после того, как они с Бременом поспорили, можно ли считать профессиональный бокс спортом. «Бокс — грязное дело. И если вы занимаетесь им достаточно долго, ваш мозг превращается в концертный зал, в котором не умолкает китайская музыка». «Ага», — мрачно согласился Джереми, с трудом отделяя свои мысли от неумолчного фона чужих. Мой мозг точно похож на концертный зал. Жаль, что в нем играет не только китайская музыка. Он поднялся на колени, увидел за кустами внизу проблеск зеленой воды, встал и не твердой походкой принялся спускаться по склону. Перед ним в тусклом свете тянулась река или болото. С дуба свисал испанский мох, на берегу росли кипарисы, а несколько деревьев поднимались прямо из затхлой воды. Бремен присел, раздвинул пленку зеленой тины и вымыл щёки и подбородок, а потом прополоскал рот и сплюнул в воду, в которой просвечивали густые водоросли. Под деревьями, ярдых в 50 справа от него, виднелся домик. Даже не домик, а хижина. Взятая на прокат берет стояла у начала тропинки, которая вела сквозь заросли к покосившемуся строению. Выцветшие сосновые доски хижины терялись среди вечерних теней, но Джереми удалось разглядеть вывески на обращенной к дороге стене. «Живая наживка», «Услуги гида», «Аренда бунгало» и «Посетите наш серпентарий». Бремен побрел к хижине вдоль коричневато-зеленой воды по берегу реки, или ручья, или болото. Домик стоял на фундаменте из цементных блоков, из-под которых шел густой запах влажной земли. С противоположной стороны здания был припаркован старый шевроле, и теперь Бремен увидел широкую аллею, отходившую от дороги. У двери с москитной сеткой он остановился. Внутри было темно, и, несмотря на вывески, хижина больше была похожа на деревенский дом, чем на магазин. Пожав плечами, Джереми толкнул дверь, которая со скрипом открылась. «Привет», — поздоровался один из двух мужчин, смотревших на него из темноты. Он стоял за прилавком, а второй мужчина сидел в полутьме у дверного проема, ведущего в другую комнату. Привет. Бремен замер, почувствовав поток чужих мыслей, словно горячее дыхание какой-то гигантской сигареты. И уже поворачивался к двери, когда заметил большой электрический холодильник и почувствовал сильнейшую жажду, как будто не пил несколько дней. Холодильник был старым, со сдвигающейся крышкой. Бутылки с газированными напитками лежали на подтаявшем льду. Джереми выудил первую попавшуюся бутылку Арсикола Кола и направился к прилавку, чтобы расплатиться. 50 центов», — сказал стоящий мужчина. Теперь бремен мог его рассмотреть. Мятые слаксы, футболка, которая когда-то была голубой, но после многочисленных стирок стала почти серой. Грубое лицо с красноватым загаром и синие глаза, не выцветшие. Смотревший из-под козырька нейлоновой кепки с сетчатым верхом. Джереми порылся в кармане, но мелочи там не оказалось. Кошелек тоже был пуст. Бремен решил, что у него нет денег, но потом нащупал в кармане серого пиджака свёрток купюр, судя по всему, двадцаток и пятидесяток, и вспомнил, что вчера заходил в банк и снял с их с гейл общего счёта 3865 долларов и 71 цент – оставшиеся после оплаты закладной на дом из счетов из больницы. «Чёрт, еще один проклятый наркодилер, наверное, из Майами». Бремен слышал мысли стоящего мужчины так отчетливо, словно они были произнесены вслух, и поэтому ответил ему, вытаскивая двадцатидолларовую купюру и кладя ее на прилавок. «Не-а», прохрипел он, — «я не наркодилер». Продавец моргнул, накрыл красной ладонью двадцатидолларовую купюру и снова моргнул. Потом прочистил горло. Кхм. «Я этого не говорил, мистер». Теперь настала очередь Джереми удивленно моргнуть. Злость ярким и раскаленным пятном пульсировала в мыслях стоящего перед ним мужчины. Бремену удалось выделить несколько образов среди сильного шума. Проклятые торговцы наркотиками убили Нормана младшего, все равно, что приставили пистолет к его голове. Парень никогда не понимал, что такое дисциплина или здравый смысл. Уживая его мама, все могло быть иначе. Потом череда образов, маленький ребенок на качелях, смеющийся десятилетний мальчик с дыркой на месте переднего зуба. Этот же мальчик, ставший взрослым тридцатилетним мужчиной. Мешки под глазами, бледная, блестящая от пота кожи. «Пожалуйста, папа, клянусь, я отдам просто небольшое судо, чтобы я мог снова встать на ноги». «То есть встать на ноги, чтобы раздобыть очередную порцию кокаина, крека, или как вы его теперь называете?» Это голос Норма-старшего когда он ездил вокруг округ Дейт повидать парня. Норм-младший дрожит, он болен, по уши в долгах и готов залезть в долги еще глубже, лишь бы не отказываться от своей пагубной привычки. «Деньги на это дерьмо ты получишь только через мой труп. Возвращайся домой, работать в магазине. Так будет правильно. Мы поместим тебя в окружную больницу». Мальчик, теперь уже мужчина, смахивает тарелки и кофейные чашки со скатерти и, спотыкаясь, выходит из кафе. Воспоминания о том, как Норм-старший плачет. Впервые за 50 лет. Бремен вздрогнул, увидев протянутую ему сдачу. «Я...» — начал он, но затем сообразил, что не может выразить свое сочувствие. «Я не наркодилер», — повторил он. «Да, со стороны это выглядит странно. Кассир выдал мне остаток двадцатками и пятидесятками. Наши сбережения». Джереми открутил крышку бутылки с колой и жадно глотнул. «Я только что прилетел из Филадельфии». Он вытер подбородок тыльной стороной ладони. «В воскресенье у меня <связывая> умерла жена». Эти слова... Бремен произнес впервые, и они показались ему безжизненными и абсолютно фальшивыми. Он сделал еще глоток и сконфужен опустил взгляд. Мысли Норма бурлили, но яростное пламя исчезло. Может и так. Какого черта? От смерти жены парень может одуреть не хуже, чем от наркотиков. Больно я стал подозрительным. «Вид у него такой же, как был у меня, когда умерла Альмаджин. Парень совсем не в себе». «Хотите порыбачить?» — спросил Норм-старший. «Порыбачить?» Бремен допил бутылку и окинул взглядом полки, заставленные наживкой и маленькими картонными коробками с поплавками и катушками. У дальней стены стояли бамбуковые стекловолоконные удочки. «Да...» Медленно протянул он, удивляясь своему ответу. «Пожалуй...» Норм-старший кивнул. «Вам нужно снаряжение, наживка, лицензия, или у вас уже есть?» Джереми облизнул губы, чувствуя, как в черепную коробку, пустую, до чисто вычищенную, начинают возвращаться мысли. «Мне нужно все...» «Тихо, почти шепотом», — ответил он. «Ну, мистер, деньги у вас есть». Норм улыбнулся и принялся демонстрировать покупателю рыбацкое снаряжение, наживку и удочки, которые можно было взять на прокат. Бремен не хотел ничего выбирать. Он соглашался на первое, что предлагал продавец. Груда товаров на прилавке росла. Джереми вернулся к холодильнику и взял вторую бутылку, почувствовав некоторое облегчение от мысли, что она тоже войдет в растущий счет. «Хотите где-то переночевать?» — спросил Норм. «Если вы собираетесь рыбачить на озере, удобнее остановиться на одном из островов». «Неужели это не болото, а озеро Эверглейдс?» «Переночевать?» — повторил Бремен, читая неспешные мысли Норма-старшего, который думал, что он отупел от горя. «Да, я хочу провести тут несколько дней». Продавец повернулся к молчаливому мужчине на стуле. Джереми сосредоточился на незнакомце, но не увидел в его сознании почти никаких осмысленных фраз. Мозг мужчины был подобен очень медленной стиральной машине, в которой вращались обрывки образов, но слов там почти не было. Бремен едва удержался от удивленного восклицания. Такого он еще не встречал. — Вёрдж, тот парень из Чикаго, уже освободил второй остров? — спросил Норм. Верч кивнул. Свет из единственного окна вдруг стал ярче, и теперь Джереми видел, что это беззубый старик с яркими коричневыми пятнами на морщинистом лице. Норм-старший повернулся к Бремену. «После удара Вёрдж плохо говорит. Док Майерс называет это афазией, но мозги у него на месте. У нас есть одно свободное бунгало на острове. 42 доллара в день, плюс аренда лодки и подвесного мотора. Или вас отвезет туда верч бесплатно. Отличный рыбалка прямо на острове». Джереми кивнул. «Да, он на все согласен». Норм кивнул в ответ. «Ладно, минимум три ночи, залог 110 долларов. Вам на три ночи?» Бремен снова кивнул. «Да». Продавец включил на удивление современный электронный кассовый аппарат и принялся выбивать чек. Джереми вытащил несколько пятидесяток из комка купюр, а остальные сунул в карман. Послушайте, норм старший задумчиво потер щеку, и Бремен почувствовал нежелание задавать личные вопросы. Наверное, у вас есть одежда для рыбалки, но если. Ну, вам еще что-нибудь нужно? или продукты». «Минутку», — сказал Джереми и вышел из магазина. По узкой тропинке, мимо того места, где его вырвало, он вернулся к арендованной Беретте. На пассажирском сиденье лежал багаж, старая спортивная сумка. Бремен не помнил, как сдавал ее в аэропорту, но к сумке был приклеен багажный ярлык. Он взял сумку... Она оказалась пустой, там болтался только маленький тяжелый сверток, и расстегнул молнию. В сумке лежал, завернутый в красную бандану, которую Гейл купил ему прошлым летом, револьвер Смит и Вессон, 38-го калибра. Его подарил им брат Гейл, полицейский, когда они жили в Джормантауне, и в их квартале начались ограбления домов. И Джереми, ни Гейл ни разу не стреляли из револьвера. Бремен всегда хотел его выбросить, вместе с коробкой патронов, которую Карл приложил к пистолету. Но почему-то не решался, а держал в запертом нижнем левом ящике письменного стола. Бремен не помнил, как оружие оказалось в сумке. Он развернул бандану, уверенный, что по крайней мере не заряжал револьвер. Револьвер был заряжен, кончики пяти пуль торчали из круглых лунок барабана, серый, несущий в себе смерть. Джереми завернул пистолет, сунул его в сумку и застегнул молнию, а потом вернулся в магазин. Норм-старший вопросительно поднял брови. «Похоже, я не взял одежду для рыбалки», — Бремен попытался изобразить улыбку. Поищу на полках. Мужчина за прилавком кивнул. «И продукты», — прибавил Джереми. «Мне нужен запас на три дня». Норм-старший подошел к стеллажам в передней части магазина и начал доставать консервные банки. «В бунгало есть старая печь, но большинство парней пользуются только плитой. Супа, бобов и нарезки хватит?» Похоже, он понял, что Бремен не в состоянии сам принимать решение. «Да», — кивнул Джереми. Ему удалось найти брюки и рубашку защитного цвета, всего на размер меньше, чем нужно. Он отнес одежду на прилавок и, нахмурившись, посмотрел на свои начищенные туфли. Окинув взглядом полки, понял, что в этом удивительном магазине нет ни ботинок, ни кроссовок. Норм снова пробил чек на кассе, и Джереми достал несколько двадцаток, поймав себя на мысли, что уже много лет не испытывал такого удовольствия от покупок. Хозяин магазина сложил все вещи в картонную коробку, контейнеры с живой наживкой, хлеб и белый бумажный пакет с ломтиками вареного мяса, и протянул Бремену удочку из стекловолокна. «Вёрдж Же разогрел мотор, то есть, если вы готовы». «Готов», — сказал Джереми. «Наверное, лучше убрать машину с дороги. Можете припарковать ее за магазином». То, что произошло потом, стало неожиданностью для самого Бремена. Он протянул норму старшему ключи, нисколько не сомневаясь, что машина будет с целости и сохранности. «Вас не затруднит», — Джереми был не в силах скрыть своего нетерпения. Норм удивленно вскинул брови, а потом улыбнулся. «Без проблем. Сейчас переставлю. Когда захотите уехать, ключи будут здесь». Бремен вышел вслед за ним через заднюю дверь и оказался на маленькой пристани, которую не было видно с дороги. Старик сидел на корме маленькой лодки, улыбаясь беззубым ртом. Джереми почувствовал, как его грудь заполняет тоска, подобно тому, как тропическая птица расправляет после сна крылья, открывая яркое оперение. Ему с трудом удалось сдержать слезы. Норм-старший передал Вёрджу коробку с покупками и подождал, пока Бремен неуклюже спустится в лодку и устроится в центре, осторожно уложив стекловолоконную удочку на сиденье. «Вам должно понравиться. Слышите?» Норм подёргал козырек своей кепки. «Да», — прошептал Джереми, глубоко вдохнув запах озера, моторного масла и даже остатков керосина на своей одежде. «Да, да».